Глава 15 Мне не хотелось признаваться даже самой себе, что я жду время инъекций с каким-то странным томлением во всем теле. Сегодня даже несколько раз переодела белье. Поначалу хотела оставить хлопковые трусики с очередной пикантной надписью, потом надела кружевные из тех, что остались из прошлой жизни. Смутилась и сменила их на обычные в горошек, жалея, что нет ничего среднего между развратными и подростковыми. «Как на свидание собираюсь». Я опешила от внезапно пришедшей в голову мысли. Хмыкнула, а потом надела прежние стертые легинсы, топ, чтобы грудь возмутительно и нагло не выделялась через ткань, а потом натянула футболку. Впервые за последнее время я не стала задумываться о том, как выглядят мои руки». И ведь понимала, что Верри увидит. Наверняка рассматривать начнет. Может, даже и спросит. А точнее, начнет выпытывать. «Ты от меня прячешься?» — крикнул с первого этажа брат. «Учти, я сам поднимусь». «Не надо!» — взвизгнула я, сгребая ворох белья и закидывая его в ящик комода. «Сейчас спущусь». «Не вздумай сбежать через окно!» — предупредил Верри, поднимаясь по лестнице. «Догоню и...» — притащишь обратно. Понятливо продолжила я. «Да, так и сделаю», – прозвучала прямо за дверью. «Маньяк», – прошептала я, но с площадки послышался смешок, подсказавший, что меня услышали. «Иду уже!» Я вышла наружу, плотно затворив за собой дверь в комнату. «Что там у тебя?» – любопытно прищурился мужчина. «Любовника прячу», – отшутилась я и осеклась, заметив, как он напрягся. «В... Вэри...» Брат тряхнул головой, прогоняя с лица тень, и посмотрел на меня. На мгновение мне померещилось, что его глаза полыхнули солнечными бликами, но он моргнул, и иллюзия пропала. «Глупая шутка», — буркнул он и поплелся по лестнице вниз. «Почему не делать процедуру у тебя в комнате?» «Не хочу ассоциации, иголки и моя кровать», — отмахнулась я небрежно. «Не говорит же ему в самом деле, что мне было неловко с ним...» в такой уж очень интимной обстановке. Моя спальня уже мало напоминала подростковую комнату. Вернувшись домой, я сменила шторы, найдя в комодах Софи вполне приличную органзу, застелила постель сатиновыми простынями глубокого фиалкового цвета, убрала со стен постеры, сгребла игрушки и вынесла все к дороге. Уже потом опомнилась и вернулась к коробкам, чтобы забрать светильник из соляного мутного камня размером с кирпич, и медвежонка из меха пыльно-розового оттенка с крохотными пуговками глаз. Остальное было незначительным, но я вдруг вспомнила, что всегда боялась темноты, и Софи подарила мне этот ночник. А игрушку, затасканную до потертости на мордочке, вручил мне Эри. Он уверял, что купил первое, что попалось ему под руку, чтобы его новоявленная сестренка не ныла. Но я видела, что ему нравилось, что я берегла медвежонка. Однажды после стирки Софи повесила его во дворе на веревке. Начался дождь, и я стояла рядом с любимцем, держа над нами зонт. Когда рука устала, ее поддержал брат. Он пробурчал что-то о глупости девчонок, снял с прищепки мехового зверька и отнес его под крышу веранды, где соорудил сушилку, протянув веревку между креслами, а под саму игрушку поставил таз. Наверное, именно тогда я в него и влюбилась. Эта простая мысль буквально выбила из легких весь воздух, и я запнулась о ступеньку, вцепившись в перила. Брат чутко отреагировал и обхватил меня за плечи, не давая свалиться с лестницы. «Ты ведь так себе еще и ноги переломаешь», — грозно отчитывал меня он. «Признавайся, ты просто хочешь, чтобы я тебе прислуживал пару месяцев? Такого счастья я могу и не пережить» хмыкнула и, пользуясь случаем, прижалась к нему чуть крепче, чем нужно. Я так и не забыла, как мне было хорошо с ним в детстве, как я скучала по этим дням, став старше, как тосковала, когда уехала. Казалось, и Вери не торопился отпускать меня. Мы уже спустились в гостиную, где брат подвел меня к дивану, но продолжал удерживать за плечи. — Пусти, — попросила глухим голосом, и тут же оказалась свободной. «Давай ложись и... помню», – мягко ответила я и покорно улеглась на живот, спустив легинсы с бельем. Оставалось только надеяться, что Верри не заметил, как она покраснела. «Только давай быстро», – пробурчала я, совершенно смешавшись. «Будет не больно», – сдержанно пообещал брат и очень ласково коснулся обнаженной ягодицы ватным диском. «А много еще уколов», – уточнила я на всякий случай. «Всего десять». «Хорошо». Одними губами произнесла я и зажмурилась. «Сегодня в горошек?» «Что?» «В этот момент мне в мышцу проникла иголка, пришлось замереть».